Глава 29 Мисс Силвер провела два дня в больших хлопотах. Субботним утром, после краткого телефонного разговора, надев пальто и шляпку, она отправилась в Новый Скотланд-Ярд, где была встречена сержантом Эббеттом и через некоторое время препровождена в кабинет старшего инспектора Лэма. Как всегда, последовавший за этим ритуал немало позабавил Фрэнка. Теплое приветствие, словно встретились два старых друга, сердечное рукопожатие с одной стороны и женственное с другой, расспросы мисс Силвер о здоровье инспектора и его семейства. — А миссис Лэм? Надеюсь, она себя хорошо чувствует. — А вашей дочери? Сынок Лили должно быть сейчас в самом восхитительном возрасте. Дочери были настоящей слабостью инспектора. Он позволил себе немного поразлагольствовать о совершенствах маленького Эрни. Они назвали его в мою честь и говорят, что он на меня похож. Маленький плутишка. Мисс Силвер просияла. Ему удивительно повезло. — А ваша вторая дочка Вайолетт и ее помолвка? Лэм помотал головой, расстроилась. И, слава богу, если хотите знать мое мнение, морской офицер и довольно приятный парень. Но когда он на два года уехал, а потом вернулся, им уже не захотелось продолжать отношения. «У Вайолетт отличная, ответственная работа в Адмиралтействе, и у нее слишком много друзей, чтобы торопиться с выбором. А Мирта?» Младшая дочь Лэма была его любимицей. «Хочет выучиться на медсестру. Ее мать это беспокоит. Боится, что она что-нибудь может подхватить. Но я говорю ей, что с медсестрами этого не случается». Мисс Силвер заметила, что это, конечно, очень благородная профессия. Наконец, фраза «Так чем же мы можем быть вам полезны?» и деликатное покашливание ознаменовали начало делового разговора. Мисс Силвер сидела на стуле с такой же прямой спинкой, как и ее собственная осанка. Ее ноги в аккуратных черных шерстяных чулках и оксфордских туфлях, плотно сдвинутые, твердо стояли над засланным ковром полу кабинета. Руки в черных вязаных перчатках покоились на коленях. Поверх изрядно поношенного шерстяного пальто, ворот которого украшал далеко не новый желтоватый мех. Завершила ее наряд шляпка, который уже несколько лет придавал некоторую живость лишь приколотый сбоку букетик а анютиных глазок. Наконец, мисс Силвер переключила все внимание на дело Уильяма Смита. «Я нахожусь в нелегкой ситуации», — начала она. «Ну, как же мы вам можем помочь?» Сейчас Лэм был воплощ... воплощением радушия, когда-то в прошлом именно ему пришлось принять помощь от мисс Силвер, предложенной, однако, в очень тактичной форме, и это обстоятельство вызвало в нем некоторые раздражения и немного подпортило их отношения, так что инспектору не доставляло ни малейшего неудовольствия слышать просьбу о помощи из уст мисс Силвера. Вы очень добры, — отозвалась она и сразу же перешла к делу. У меня есть причины полагать, что 7 декабря пожилой клерк по имени Дэвис был убит. Смерть последовала в результате дорожного происшествия, после которого его отвезли в больницу, где он скончался, как говорят, не приходя в сознание. Я считаю, что его столкнули под машину. Вот здесь записаны название фирмы, где он работал, его домашний адрес и название больницы, куда его отвезли. Я бы хотела узнать, сказал ли он что-нибудь перед смертью, и я бы хотела, чтобы дубликат свидетельства был представлен на следствии. Лэм обратил к ней взгляд своих карих, немного выпуклых глаз, которые его непочтительный подчиненный сравнивал с конфетами, которые назывались «бычий глаз». «А почему, вы думаете, его убили?» — спросил он мисс Силвера. Он встретил и узнал человека, который считался пропавшим без вести семь лет и чье возвращение может создать серьезные проблемы фирме, где работал клерк. Лицо инспектора приобрело терпеливое выражение. «Знаете, я бы сказал, что это все немного натянуто. С пожилыми людьми происходит достаточно несчастных случаев, никак не связанных с убийством» мисс Силвер кашлянула. «Вы совершенно правы, но в данном случае на жизнь человека, узнанного мистером Дэвисом, абсолютно точно покушались три, а, возможно, и четыре раза». Свидетелем одного из покушений оказался сержант Эббот. Лэмс двинулся в кресле, устремил ледяной взгляд на своего элегантного подчиненного и сказал с сильным оттенком неудовольствия. «Так вы в этом замешаны? Вы могли бы меня проинформировать!» «Но, сэр, позвольте мне, старший инспектор», — вмешалась мисс Силвер. Как можно более кратко и лаконично она изложила дело Уильяма Смита. Потеря памяти и присвоение некоего имени, встреча с мистером Дэвисом, Кэтрин, Фрэнком Эбботом и узнавание во всех трех случаях. Несчастный случай с мистером Таттлкомбом, два нападения на Уильяма и испорченное кем-то колесо в его автомобиле. Когда она закончила, Фрэнк дополнил ее рассказ». Он написал нападение на Уильяма, сообщив инспектору, как перед этим и мисс Силвер, что злоумышленник намеревался нанести второй удар, который в тех условиях почти наверняка оказался бы смертельным. — Но на этом ничего не выстроишь, — проворчал инспектор. Мисс Силвер издала тихое, протестующее покашление. — Трудно поверить в такую цепочку совпадений. Несчастный случай с мистером Дэвисом сразу после того, как он узнал Уильяма Смита. В тот же вечер происшествие с мистером Таттлкомбом, а обстоятельства этого происшествия позволяют предположить, что его приняли за Уильяма Смита. Два различных нападения на Уильяма Смита после визитов к мистеру Таттлкомбу на сэлби стрит а теперь испорченное колесо. Проблема в том, что подозрение, похоже, в равной степени падает на фирму Эверзли и на некоего человека из дома на Селби-стрит. Трудно представить, каким образом кто-либо из фирмы мог узнать, что Уильям Смит нанесет эти два визита мистеру Таттлкомбу. Он ведь ходил туда даже без предварительной договоренности, а это дает возможность предположить, что преступление совершила мисс Эмили Солт. Она, видимо, является особой с неустойчивой психикой, и ее возмутили распоряжение, сделанные мистером Таттлкомбом в пользу Уильяма Смита. Как мне сообщили, эта женщина сильная, высокого роста, Макинтош мистера Таттл комбо висел в холле. Я полагаю, в такой вечер, как описал сержант эбо трудно было бы отличить женщину в этом одеянии от мужчины. Первое нападение на Уильяма Смита произошло чуть ли не у дверей, миссис Солт. Во втором случае Эмили Солт легко могла проследить за ним. Трудно представить, как кто-нибудь из фирмы мог бы это сделать. С другой стороны, похоже, невозможно подозревать Эмили Солт в убийстве мистера Дэвиса, или нападение на мистера Таттлкомба, так как 7 декабря она и ее невестка Миссис Солт присутствовали на собрании церковного комитета. Я навела на месте несколько справок и выяснила, что Миссис и Мисс Солт участвовали в подготовке к собранию между пятью и семью часами и к восьми вернулись в зал, где и оставались до половины одиннадцатого. Следовательно, Эмили Солт не может быть замешана в этих двух несчастных случаях. А в тот период, когда некто расшатал колесо в автомобиле у Смита, она лежала в постели с гриппом под надзором миссис Солт. «Я не верю, что покушения, совершенные на мистера Смита, никак не связаны между собой. И все же, принимая во внимание все факты, нелегко приписать эти покушения одному лицу». Инспектор улыбнулся и сухо произнес. «М -м, «Если это были покушения, мисс Селлер». Повисло молчание, отягощенное, если еще не раздражением, то чем-то явно к нему склоняющимся. Решив, что уже выдержала достаточную паузы, мисс Силвер кашлянула и продолжила. — И я, естественно, не требую от вас соглашаться с выводами, основываясь лишь на этих устных свидетельствах, которыми я и сама не полностью удовлетворена. Я просто прошу вас предпринять негласное расследование. В ходе этого расследования вы сможете выяснить некоторые факты, вы, вероятно, сможете получить информацию о том, не испытывает ли кто-либо из партнеров эверсли Сирил или Брэд, финансовых затруднений. Я бы не стала от вас ничего требовать, если бы у меня не было серьезных опасений за личную безопасность Уильяма Смита. Лэм продолжал изучать ее все с той же терпеливой улыбкой. Уильяма Смита, который на самом деле Уильям эверсли Точно. К тому же он, старший партнер, владеющий контрольным пакетом акций. Если ко всему этому добавить рассказ миссис Эверзли о том, что она не получала своих дивидендов до активного вмешательства в эту проблему третьего опекуна, мистер Сирилл и мистер Бретт являются двумя другими, то вы, вероятно, признаете, что почва для опасений действительно имеется». Лэм нахмурился, вспомнив предыдущие случаи, когда мисс Силвер высказывала некоторые опасения, которые впоследствии воплотились в реальность довольно страшным образом. Побарабанив по столу пальцами, инспектор ответил. эверсли вам спасибо не скажет, если вы поднимете шум вокруг его фирмы». Мисс Силвер резко выпрямилась. «Это последнее о чем я думаю». Внезапно она расслабилась а одарив инспектора своей чарующей улыбкой. «В самом деле, старший инспектор, я намного больше, чем вы думаете, верю в вашу деликатность и осмотрительность, и поэтому не могу предположить, что ваш отдел не способен навести некоторые негласные справки без всякого скандала». Лэм воздел руки и разразился искренним смехом. «Ну что же, если вы так ставите вопрос...» «Ну, укажите Фрэнку все детали, которые хотели бы выяснить, и я посмотрю, что мы можем сделать. А теперь вы должны меня извинить, у меня совещание. Но даже если бы и не было, то мне все равно было бы страшно тут оставаться». «Однажды вы втравите меня в неприятности, мисс Силвер!» Она кашлянула. «Осталось еще одно». И инспектор, опирая своей большой ладонью о подлокотник, чтобы подняться, и отодвигая стул, При последних словах мисс Силвер мгновенно замер. Сделав над собой усилие, он сдержал хмурую гримасу и заметил шутливо. «Ну-ну, вы не должны меня задерживать, а то я и вправду попаду в неприятности». Обходительно и в дружелюбной манере мисс Силвер заговорила. «Ваше время в самом деле драгоценно, и я не собираюсь им злоупотреблять. Я всего лишь хочу попросить, чтобы один человек, непосредственно связанный с обсуждаемым делом, был помещен под постоянное наблюдение». Лэм снял руку с подлокотника, уперся ей в мощное колено и слегка подался вперед. «Какой человек?» «Мисс Мэвис Джонс». «Зачем?» Мисс Силвер разумно и убедительно изложила причины, подытожив в заключении «Я не стала бы навязывать вам такие действия, если бы не была твердо убеждена в их жизненной необходимости». Теперь лицо инспектора стало по-настоящему угрюмо. «Не могу сказать, что сам также в этом убежден, мисс Силвер». «Мой дорогой старший инспектор!» Голос мисс Силвер стал твердым, а взгляд серьезным. «Я только что посоветовал вам предпринять некоторые действия. Прошу вас обдумать описанные мной события и решить для себя, действительно ли для моего совета имеются серьезные основания». Лэм снова с вспомнил, что в прошлом, когда советы мисс Силвер пренебрегали, последствия этого пренебрежения оказывались совсем неуспокоительными для его совести или его карьеры. Ему в голову пришла одна мысль, сформулированная теми простыми, грубоватыми словами, которыми мы мысленно разговариваем сами с собой. Некоторые люди были бы до сих пор живы, если бы он тогда выполнил просьбу мисс Сильвер. Ее голос настойчиво прервал размышление инспектора. «Я твердо уверена, что жизнь мистера Уильяма эверсли подвергается серьезной опасности». Лэм торопливо поднялся. «Так-так, знаете, я и за вас опаздываю. Полагаю, придется позволить вам поступать по-своему. Вам это почти всегда удается. Скажите Фрэнку, чего вы хотите, и мы обо всем позаботимся». Мисс Силвер примирительно ему улыбнулась. «Вы всегда так добры, старший инспектор». После сердечного рукопожатия дверь за инспектором лемом захлопнулась, и Фрэнк эббот заметил со злостью. «Знаете, вы его сильно обеспокоили. Ему кажется, что вы все это выведали какими-то ведьминскими хитростями. А нелегальные ведьминские хитрости — это смерть для любого государственного учреждения. Оно ведь лучше позволит убийцам разгуливать на свободе, чем допустит, чтобы их призвали к ответу, но не по установленной форме». Мисс Силвер поглядела на него со снисходительным упреком. — Мой дорогой Фрэнк, по-моему, ты говоришь совершеннейшую чепуху.